Это таинственное явление природы, и он лежит истолковать как предостережение владыки Вавилона. Фароны страны Мусури столь же непостоянны, как и это новшество их учёных мужей. Ты полагаешь, что это чудо? В чудеса я не верю. Просто я пользуюсь случаем лишь ни раз остеречь ваше величество, не следует полагаться на помощь Египта. Фараон поклялся не богом Амоном, что он пойдёт на персов в Стейла, ведь Кир угрожает и Египту, именно поэтому царь. Я не понимаю тебя, Набусардар. Ты всегда думаешь иначе, не так, как я. А что посольство к фараону? Тир кольцом окружил город. Послы не могут из него выбраться. Мы заперты со всех сторон. Кир расположился на подступах к Вавилону. Но вы и сами это вы хотели, так как для нас выгоднее сражаться под прикрытием стен. Ваше величество было согласно с этим планом. Да, но у меня к фараону особое дело. Я нуждаюсь в мудрости его, черадия лекаря, набусардар, мой род. Положись на меня, царь царей. Я столько раз просил тебя об этом. Глянус не нибом, подателем силы. Линос, владелица их штарой из орбеллы, я не сложу оружия, пока не смогу поднести тебе отсечённую руку Тира вместе с его мечом, да прибудут в спокойствие твои дни и ночи, никому не дано сокрушить и уничтожить Вавилон. Голдарсар смахнул ладонью пот с лба, закрыл глаза, кончиками пальцев потёр удеки и сжал виски, думая свою нелёгкую дум. Да Бусардару неведомо, что терзает душу царя. Последний в роду, последний, ибо демоны превращают плодородное лоно жён в пустыню и пепел Кир у стен Вавилона. А он, царь, оставшийся без потомка, стоит на террасе дворца и прислушивается к рёву войска, чей предводитель не войдён ни потомством, ни могуществом, ни славой. Я начал, Валдасар, но слёзы застлали ему глаза. Никто не должен видеть их. Никто не должен видеть слабости великого властелина. Он ещё боролся с собой, когда кто-то крикнул: "Колесница бога Солнца, а за ней Кир! Колесница бога Солнца, а за ней Кир!" Гогасар протёр глаза, но ничего не увидел. Ничего. До него доносились только звуки чужеземных горнов, возвещавших о приближении персидского царя и его свиты. Громогласные, мощные они, наполняли душу Волтосара растущей тревогой. Волтосару краткое оглинулся, может быть, подняться повыше, на башню Звездочётов, опустевшую со времени его вступления на престол, но тотчас же его мысленному взору представилось распростёртое на полу тело Звездочёта. В припадке гнева Волтосар велел убить учёного мужа посиянию небесных светил тот предсказал ему, что он погубит своё царство. А теперь звезда чётко призывает его наверх, чтобы повторить своё пророчество: мёртвые возвращаются к живым, мёртвые предупреждают. Нет, не пойду, вырвалось у него. Куда? Ваше величество, рассведрился на Бусардар. Туда, наверх. Царь Искасыв взглянул на башню. Оттуда виден Кир. Ты скоро увидишь его вблизи, царь и господин Бабил. Мои воины на копях принесут тебе его бездыханное тело. Теперь же пора вернуться к нашим обязанностям. Я прошу, отпустить меня, государь. Моя армия нуждается во мне. Хотя бы и начальники давно уж получили приказание на случай опасности. Хвала человеческой мудрости. Я не ошибся назначив преемником Набила лабрата, начальника лучников Исмаэля, окажи ему милость, государь. Разреши лично воздать почести царю Вилону, он заслужил это, Исмаэль искусный воин. Хорошо, кивнул царь, поспеши же к своему войску. Будь благословен и помни При первой же атаке на наши укрепления мы засыплем врага стрелами, как засыпает путника в песчаной буре. Если ты ещё немного побудешь здесь, то сможешь увидеть, как рвы и волчьи ямы поглотят конницу Кира. Персы ещё узнают, каков царь Вавилона и испытают на себе сколь мужественны его воины. О, это так просиял Валтасар, когда ты рядом, я чувствую себя могучим и бессмертным. Ты в самом деле могуч и бессмертен царь царей. О, да, да, Набусардар, ступай же, ступай к своим воинам. Я чувствую себя в силах дать отпор не только персам, но и всему миру. Да, да, я могуч и бессмертен. Мне ли бояться вражеских стрел? Не ведай строка и будь опорой своему войску, как я буду опорой своим подданным.